Глава двадцать вторая. «Потрясающе выглядит. Как ты считаешь?» — спросил я. «По-моему, отвратительно», — ответила Анжелина, морщий нос и воняет к тому же. «Но это улучшенный вариант первой модели. Запомни, там, куда мы отправляемся, все плохое считается хорошим». Впрочем, Анжелина была права. Выглядело все это отвратительно. Однако меня это обрадовало. Мы стояли в дверях кают-компании космического корабля, которые заказали специально для этой операции. Перед нами располагалось множество рядов глубоких кресел. Не менее пятисот. В каждом кресле сидел омерзительнейший чужак. От их вида у любого нашего врага вылезут на лоб глаза. Ведь все они были сделаны по образцу и подобию моего первого маскировочного костюма. Целая армия гештункинцев Конечно, многочисленные сердца и плазменные помпы врагов не стали бы биться так сильно, зная они, что в каждом костюме чужака сидит обитатель Кек-Кунчихи. А в хвостах у них спрятаны мощные синаптические генераторы. Наш крестовый поход за мир начался. Организовать его оказалось не так уж и легко. Моральный корпус решительно противился нашей операции по промывке мозгов, но им пришлось проводить свои приказы через планетарные правительства, и я впервые благословил бюрократический аппарат. Пока эти приказы дошли до нас, специальный корпус предпринял ряд мер, чтобы избежать их выполнения. Главные техники исчезли, и никто не мог узнать, куда они подевались. Возмущенного профессора Койпу подняли среди ночи с постели и отправили вглубь галактики, не дав даже времени, чтобы надеть носки». Была построена полностью автоматизированная планета, где разместились наши агенты и добровольцы кончихи Пока готовились костюмы чужаков, Ханасу возглавил занятие с группой специалистов по психоконтролю. Мы как раз успели все закончить и вылетели к чужакам, когда через час после этого к нам направился боевой корабль морального корпуса, чтобы остановить нас. Впрочем, это скорее помогло нам, чем помешало. Благодаря ему мы быстро преодолели вражеские заслоны. «Мы в зоне устойчивой связи», — сообщил я. «Вы готовы к работе, добровольцы с кикончихи?» «Мы готовы», — послышался громкий, но монотонный ответ. «Удачи вам! Экипажу надеть костюмы!» Я залез в свой костюм, а Анжелина — в свой. Джеймс и Боливер запрыгнули в костюмы роботов, нахлобучив металлические головы, а они помахали мне руками. Я застегнул молнию на животе и повернулся к коммуникатору. «Мой дорогой скользкий Джим вернулся с того света!» На экране появился отвратительный урод, размахивавший клешнями и щупальцами. «Я вас не знаю, сэр, — жеманно проворковал я. — Вы, наверное, были знакомы с моей сестрой? А меня зовут Скользкий Боливар. Я нажал на кнопку...» И из моего глаза выкатилась огромная слеза. «Мы на Гештункине услышали о ее доблестной смерти и прибыли сюда, чтобы отомстить». «Тогда добро пожаловать!» — захрюкала тварь. «Меня зовут Сес Пула. Я новый командующий вооруженными силами. Давайте ко мне на корабль, и мы устроим замечательный банкет». Ну, я так и сделал. Состыковав наши корабли, я направился к нему в гости... Чтобы увернуться от его слизких объятий, я сделал шаг в сторону, и он шлепнулся на пол. «Познакомься с Анжелем. Он мой начальник штаба. Эти маленькие роботы принесут нам еду и выпивку». Банкет удался на славу. К нам присоединялись все новые и новые уроды. Мне стало интересно, кто же остался управлять кораблем. Очевидно, никто. «Как идет война?» — поинтересовался я. «Ужасно!» — пожаловался Сесс опустошая ведро какой-то отвратительной булькающей жидкости. «Нет, конечно, мы продолжаем гнать этих двуногих, но они не хотят вступать с нами в сражение. Моральный дух солдат упал. Всем им уже по горло надоела война, и они мечтают как бы быстрее вернуться к своим слизким возлюбленным. Но война должна продолжаться, я так думаю. — Мы поможем тебе! — закричал я, хлопнув его по плечу. Мой корабль битком набит кровожадными добровольцами, которые так рвутся в бой. Они великолепные солдаты. К тому же превосходные навигаторы, артиллеристы и повара. — Клянусь мокрым Гогом, мы возьмем их к себе, — громко Икая сказал Сес. У тебя много солдат? — Ну, уклончиво ответил я, — достаточно, чтобы поместить по одному на каждый флагманский крейсер. Кстати, если офицерам понадобится совет или доброе слово... «Пусть они обращаются к моим людям. Между прочим, они очень сексуальны». «Мы спасены!» — завопил Сесс. «Скорее наоборот», — подумал я, оскалив в улыбке зубы. «Мне стало интересно, сколько времени понадобится моим саботажникам, чтобы справиться с работой». «Оказалось, что немного. Чужаки уже созрели для мозговой атаки. Разложение шло своим ходом, и через несколько дней Сесс Пула заполз в командирскую рубку, где я следил за тем, чтобы не столкнуться с космическим флотом людей. Он мрачно посмотрел на экран тремя парами покрасневших глаз. «Бессонница мучает?» — спросил я, щелкнув его по глазному отростку, и он втянул его внутрь с несчастным видом. «Да, дорогой Боливар, флот разваливается на глазах, солдаты хотят вернуться домой». Собрать урожай прошлогодних девственниц, у которых скоро начнется период течки. Я и сам задаюсь вопросом, что я здесь делаю? — А что ты здесь делаешь? — Не знаю. Мне опротивила эта война. — Надо же, я тоже об этом думал. Ты обратил внимание, что люди не такие уж и сухие? У них влажные глаза и мокрые красные отростки во рту. — Ты прав, — забулькал он, — как-то я об этом раньше не задумывался, — «А что мы можем сделать?» «Ну...» — начал я и стал рассказывать. Через десять часов могучая космическая армада стала разворачиваться в космосе. Корабли возвращались на свои планеты. На грандиозные попойки, которые они закатили в честь победы, мы внушили чужакам, что они победили. Мы с Анжелиной наблюдали за весельем. «Я уже к ним привыкла, и они мне кажутся довольно милыми», — призналась «Анжелина». Я бы не стал этого утверждать, но теперь, когда они отказались от своих захватнических планов, я отношусь к ним гораздо терпимее. — Кстати, они довольно богаты, — заметил Джеймс, подливая какого-то пойла в мой бокал. — Мы тут все исследовали, — добавил Боливар, подкатываясь с другой стороны. — За время боевых действий они захватывали корабли, планеты и спутники. Они очищали все банки, потому что знали, с каким трепетом люди относятся к их содержимому. «Но они не используют деньги, как мы!» «Знаю», — ответил я. «Они пользуются кое-чем другим, о чем лучше не говорить вслух». «Ты прав, папа», — сказал Джеймс. «Не знаю, что делать с этими сокровищами, они сложили их в один из грузовых трюмов». «Я не удивлюсь», — сказала Анжелина, — «если сейчас этот трюм пуст». «Ты, как всегда, права, мамочка. А наш транспортный корабль полон». «Надо раздать эти ценности тем, у кого они были украдены», — сказал я, с удовольствием наблюдая, как вытянулись их лица. «Джим», — выдохнула Анжелина. «Не волнуйся, я не потерял свою хватку. Я хотел сказать, что мы вернем только то, что нам удалось обнаружить». «А обнаружили мы не так уж и много», — закончила Анжелина. «Что-то зеленое, мокрое и противное плюхнулось на стул рядом со мной». «За победу!» — закричал Стаспула. «Мы должны выпить за победу!» «Тихо! Очаровательнейший скользкий боливар произнесет тост!» «Конечно!» — закричал я, вскочив со стула. воцарилась тишина. Все глазные отростки, оптические щупальца, не говоря уже о трех парах человеческих глаз, уставились на меня. «Тост!» — крикнул я, с таким энтузиазмом подняв бокал, что часть жидкости выплеснулась на ковер и прожгла в нем дыру. Предлагаю выпить за всех существ, живущих в нашей Вселенной, за больших и маленьких, твердых и рыхлых, пусть все живут в мире и любви, за жизнь, свободу и противоположный пол. Так началась эра гораздо лучшей жизни. Надеюсь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июль 2020 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.